Десятое. Иван лежал в теплом облаке пуховой перины и видел сны. Сны были разные и причудливые, порой странные, порой забавные. Однажды ему приснилась Маша. Она сидела в кабинете рентгена, облаченная в длинный черный плащ, едва ли не до пят, на отворотах которого еще поблескивали крохотные дождевые капельки, и с грозным видом о чем-то спорила с контрразведчиком. — И все же я хочу знать, на чем конкретно основываются ваши обвинения, кроме ничем не подкрепленных домыслов человека, чьи слова сейчас даже нет возможности проверить, — продолжала бушевать Лаванда. — Что дает вам право считать Тумана изменником Родины? — Я этого не говорил, — обреченно вздохнул Рентген, бросая тоскривый взгляд на часы. Вот уже сорок минут он жалел о том, что согласился на этот пятиминутный разговор. На данный момент мы только подозреваем капитана в измене, но еще не выдвигали против него никаких обвинений. «Оставьте свои юридические уловки, Рентген!» Казалось, еще пара-другая секунд, и ее глаза точно начнут метать гром и молнии. «Мы не в зале суда, и рядом со мной нет адвоката. Я прекрасно понимаю, что для себя вы уже все выводы сделали еще в день начала выброса». Что вы хотите от меня, Мария Сергеевна? терпеливо отбивался контрразведчик. Я делаю свою работу, расследую дело государственной важности, в котором затронуты интересы страны и наносится прямой удар её безопасности. Я обязан проверить все возможные и даже невозможные варианты. Ну так и проверяйте рентген, немедленно подхватил Лаванда. Проверяйте, а не сидите в кабинете сложа руки. Что конкретно вы предприняли для выяснения истины, кроме как задавать людям провокационные вопросы типа не показалось ли вам подозрительным поведение тумана тогда-то или тогда-то? Вы специально навязываете всем изначально предвзятую точку зрения. Действия нашей комиссии подпадают под гриф государственная тайна, нахмурился рентген, и вы не можете. Я имею допуск по форме государственная тайна театрального села Лаванда. и вам прекрасно это известно, так что можете не стесняться. Как сказал один человек, не бойтесь, я почти никому не расскажу». «Я имею особые полномочия и не обязан отчитываться ни перед кем в Рау-Ареал, включая совет директоров». Он тяжело вздохнул. «И тем более перед вами, Лаванда». «А вы не отчитываетесь», — с готовностью согласилась она. «Просто расскажите, что делается для того, чтобы, например, убедиться в его невиновности». У нас в стране, насколько я помню, презумпция невиновности, а не наоборот. То есть человек невиновен, пока не доказано обратное. Так почему же вы и ваши сотрудники изначально строите беседы со всеми с позиции будто туман едва ли не лично сознался в измене родине? На каком основании вы так поступаете? Или вам так проще? Поступила какая-то кляуза, значит, всё так и есть? Зачем обременять себя излишними хлопотами? В интересах следствия не раскрывать никаких деталей ни вам, никому бы это не было ещё. Рентген постарался произнести эту фразу как можно мягче. Но могу вас заверить, Лаванда, что мы проверяем все варианты, в том числе и возможность клеветы. Поверьте, мои люди одни из лучших и дело свое знают. Нам виднее, как именно и в разговоре с кем именно необходимо формулировать вопросы. Могу заверить вас, что их постановка не влияет на наши выводы. Мы лишь собираем информацию. И порой для того, чтобы люди охотнее обращались к своей памяти, нам приходится их обращать. Таковы методики следствия. «Очаровательные у вас методики!» – вскинулась Лаванда. «Вина человека не доказана, но все, кто его знает, уже неделю шепчутся о том, что он агент иностранной резидентуры, который укрывает ни много ни мало целую подпольную лабораторию в желтой зоне». «Да вы сами-то хоть понимаете весь абсурд подобных заявлений? Туман едва полгода в РАО, а лабораторию начали искать почти десять месяцев назад». Я уже не говорю о том, откуда врал и перевели Тумана. Вы подозреваете в государственной измене одного из лучших сотрудников группы Альфа, боевого офицера, многократно награждённого правительственными наградами, спасшего множество жизней, потерявшего здоровье в результате полученного в бою ранения. И что, по-вашему, он вступил в сговор с Джеймсом Бондом ещё лёжа в госпитале? Откуда у вас секретные сведения? Насторожил Сиринген. Это закрытая внутренняя информация службы безопасности. «Для служебного пользования вы не можете иметь к ней доступ». «А вы арестуете генерала Рябова, начальника отдела физической защиты», — мстительно посоветовал Лаванда. «Это он мне проболтался. Вы не усматриваете в этих его действиях прямой намек на измену Родине?» «Мария Сергеевна», — Рентген старался быть дружелюбным, «я даю вам слово, что досконально разберусь во всем». Он демонстративно посмотрел на часы. Я понимаю вашу личную заинтересованность и буду держать вас в курсе. Но, разумеется, не будете, всплеснула руками Лаванда. Не считайте меня за идиотку, рентген. Я прекрасно понимаю, что вы не расскажете мне ни слова о чём бы ни узнали. И не стоит намекать на мою связь с туманом, тем более что её не было, пока не было. Можете уточнить данный вопрос у майора Медведя, он большой знаток местных амурских сплетений. Но насколько я знаю, это первое, о чём вы довели справки, не так ли? Об этом вам тоже сообщил генерал Рябов, поднял бровь контрразведчик и два заметно улыбаясь. Об этом вам может сообщить кто угодно, отрезала Лаванда. Если вы думаете, что держите своё расследование в глубокой тайне, то сильно ошибаетесь. В реале идёт выброс, отдел ЧС готовится к ликвидации его последствий, а остальным же заняться нечем. Так что ваша активность давно уже стала главной темой кулуарных обсуждений. Она бросила взгляд на дисплей мобильного телефона, сверилась с часами и встала с кресла. "Спешу вас обрадовать, Ирэн Ген, мне пора идти", заявила она. "Но не расстраивайтесь, мы ещё вернёмся к этому разговору. Я добьюсь нашей следующей встречи, может, и даже не пытаться скрываться от меня не выйдет. Всего вам доброго". Лаванда подхватила зонт и гордо покинула кабинет контрразведчика, на ходу запахивая свой чёрный плащ. Тот облегчённо вздохнул, залез рукой под узел форменного галстука и расстегнул верхнюю пуговицу воротника. "Вот вредная баба", пробормотал Рентген, Ей бы и его капюшон изобриную косу в руки. Картина была бы полной. Солнце туманилось, словно пропадая в мутной дымке, и Иванов видел чистую и просторную светлицу, соседнюю с горницей, в которой стояла кровать, и где он спал в своём сне. Голубые солнечные лучи, льющиеся из красных резных окон, освещали комнату тёплым, мягким и почему-то белым светом. Возле одного из окон стояла прялка, точь-в-точь точь такая, как её он видел в далёком детстве в доме своей старенькой прабабки, подле которой с веретеном в руке сидела та самая девушка в сарафане с бездонными ярко-синими глазами, так часто являвшаяся к нему во сне. С улицы донёсся грохот, Очень напоминающий собачий лай, и девушка отложила веретено. Она вышла из светлицы и спустилась по широкой резной лестнице на первый этаж. На этот раз сарафан на ней был ослепительно белый, с богато вышитыми узорами. Девушка подошла к широкой двустворчатой входной двери и остановилась в двух шагах от нее. Резные створы почти бешенно распахнулись, и в дом вошёл русоволосый солдат в фронтовой форме времён Великой Отечественной с автоматом поспеша через плечо. "Здравствуй, Полин Федосеевна", степенно произнёс он глядя на девушку. "Здраствуй, Макар Петрович", она отвесила ему земной поклон. "Добро пожаловать", девушка обняла солдата. "Заждалась я тебя сегодня. Не как опять супостаты пожаловали?" Солдат поцеловал её, снял с плеча автомат и повесил на ажурную деревянную вешалку. Повадились бродить по наши окрестья, Каяны неторопливо объяснил он девушке. Пришлось гнать их за шеей 3 версты. Вот и припозднились мы сегодня. В этот момент раздался звук скребущихся когтей, створы входных дверей распахнулись, и в проёме показалась огромная угольно-чёрная собачья морда. Пес размером с доброго носорога часто засопел, будто улыбаясь. «Чернышка!» — обрадовалась девушка и тут же сделала строгое лицо. «Куда в дом с грязными лапищами?» Пес виноват и улегся на лапы и попятился назад. «Вот, держи-ка гостиниц!» — улыбнулась она, показывая огромному псу невесть, откуда взявшийся в ее руке медовый пирог размером со сковороду. Пес радостно задышал, веляя хвостом. Девушка неожиданно запустила пирог, словно пластмассовую летающую тарелку, точно в собачью пасть. Барбос одним движением захлопнул пасть, хватая летящее лакомство, и принялся счастливо чавкать. — Ступай, черныш, постереги терем, — верил солдат псу, и огромная морда скрылась за закрывающимися дверьми. Солдат обернулся к девушке. — Как наш гость? Ладно ли ему? — Выздоравливает. — Выздоравливает. — улыбнулась девушка. — Он молодец, телом крепок и духом силен, раз сутки в черном омуте живым продержался. Поправиться не время еще. Она неожиданно словно посмотрела прямо в глаза Березову и тихо произнесла свое обычное «Спи». Картинка затуманилась, пропадая из виду, и сон вновь сменился. На этот раз Ивану снилось заполненное людьми кладбище, Вокруг свежей могилы с изображением ветра на памятнике стоял почти весь спецотряд. Священник из Ряловского монастыря читал молитву. Несколько женщин негромко утешали тихо плачущую девушку в чёрном вдовьем платке. Рядом с ними стояли ферс с лемуром. На руках ферс держал двухлетнюю дочку ветра. Вооружённый скорд вскинул автоматы, принимая изготовку для ритуального салюта. Раздалась команда: "Огонь!", и тихий шелест дождевых капель заглушили раскаты троекратного залпа. Где-то в глубине подсознания шевельнулась ненависть. Мышцы непроизвольно напряглись, сжимая ладони в кулаки, но тихий, словно шелест, нежный голос велел Ивану спать, мгновенно обрывая тревожный сон. Спустя мгновение Берёзовый вновь окутала ласковая теплота.